Бог с нею, с к а р с а р с к о й добычей. Отплытие было назначено на утренний прилив. До самого вечера мы сидели в гостинице, штудируя врачебные книги и делая выписки. На что я любознателен, и то заклевал носом, в смысле клювом. А летиция все шелестела страницами, доскрепела пером. В конце концов я погрузился в дрему. Мне снились двенадцатиперстная кишка, открытый перелом малой берцовой кости и скорбутные десна.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 — Это наш лекарь! — громко объявил Кирбиан, переступив порог. — Слышите вы? У нас на «Ласточке» теперь собственный врач, как на королевском фрегате. Хороший парень, Люсьен и Пин. Видите, какой шикарный у него попугай! Я приосанился, но никто на нас даже не обернулся. За столами пили и разговаривали по-морядски, то есть все разом, стараясь друг друга переорать. Немало подобных заведений видел я за последний четверть века —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 «А я расположился вот тут», — икнув, объявил Кирбиан, подводя нас к угловому столику, где сидел незнакомый мне человек в парике, субтильный, рыжебровый, с веснущистым острым личиком, у его локта лежала щегольская треуголка с зеленой опушкой из перьев,